Глава пятая Зеленвальд, Эльфийский лес, Замок Великого Князя Первым делом мы решили забрать Великого Князя, чтобы мой тесть не оскорбился по поводу того, что мы пришли за ним уже с королем Друу, и не подумал, что его мы ценим меньше, чем моего будущего тестя. На молчаливый вопросительный взгляд Мариэль ее мама ответила благодушным кивком и слегка расплылась в улыбке. Понятно, тестя обработали. Вот же как интересно получается. Каким бы сильным и властным мужчина не был, к своим женщинам он относится по-особенному. Он позволяет им то, чего не позволил бы никому другому, и по одной простой причине. Когда мы любим, мы любим всей душой и балуем тех, кого любим, причем не только деньгами и подарками, но и уступками. Как сказал один известный психолог, жениться надо на той женщине, которую тебе нравится терпеть. У каждого свои закидоны, и если ты считаешь закидоны своей любимой женщины приемлемыми, а может даже где-то милыми и очаровательными, то это твоя женщина. Великий князь тоже это понимает и позволяет своей супруге иногда брать верх там, где он сам не может признаться в своей неправоте. Все выглядит логично и все довольны. Я разорвал пространство под купол дру и Стас вошел первым. За ним мои жены, потом тесть с тещей, ну и последним зашел я. Надо было видеть выражение лиц дроу когда к ним под купол вошел сам великий князь со своей супругой и дочерью. Но, увидев меня, они вышли из ступора, и ко мне тут же подбежал командир лагеря. «Вас предупредили о нашем приходе?» — поинтересовался я. «Да, Ирон Викторович, у нас на ваш счет очень четкие инструкции. Нам велено выполнять все ваши приказы», — ответил мне дроу. «Не хмурьтесь так, великий князь. Скоро этот народ станет вам родственным, а вообще пора уже начинать забывать старые распри». Пойдемте, я вам покажу, что такое скверна. Зараженное у вас есть?» Последний вопрос был обращен к командиру лагеря. «Есть трое, но они в первые же сутки превратились. Как вы и приказали, мы заперли их и не подходим. Даже еду и воду не носим. Не знаю, как они до сих пор живы». «Они не живы. Их поглотила скверна, она и питает их тела. Девушки, вы остаетесь здесь. Со мной идет только великий князь, и это не обсуждается». Спорить со мной никто не стал, и мы пошли к дому, в котором заперли трех зараженных. Я отодвинул засов, и трое дроу, зараженных скверной, бросились на нас. Я тут же вырубил их и подвел своего тестя поближе, чтобы он мог рассмотреть, как они выглядят. Смотрите внимательно. Вот так они выглядят, когда только заразились. Скоро они будут выглядеть как высохшие мумии. В них не осталось ничего из того, какими они были раньше. Сейчас это тупые твари, желающие только распространять скверну. Это основная масса нашего противника, которая давит числом. Но это далеко не все виды. Существуют еще и разумные. Вот они намного опаснее. Это бывшие архимаги, воины и сильнейшие правители миров, которых поглотила скверно. Но существуют еще и те, кто когда-то был высшими сущностями поглощенных миров. Вот они являются самыми сильными. Чем сильнее разумный при жизни, тем сильнее он станет после того, как его поглотит скверно. И все дело в том, что вылечить ее никак нельзя ее можно только выжечь пояснил я и поджег зараженных по округе разнесся дикий крик это сгорая кричала скверно но и это еще не все эти зараженные не просто полностью превратились а еще и успели созреть продолжил свои объяснения я созреть для чего поинтересовался великий князь для того чтобы заражать Сейчас в воздухе витает достаточно много спор скверны, и если все оставить так, как есть, то вскоре вы превратитесь вот в них». Великий князь забеспокоился, хоть и старался не подавать виду, а вот командир лагеря Дроу уже знал, что последует дальше, и не волновался. «Будет немного больно», — предупредил я, и сформировал вспышку черного пламени в большом радиусе вокруг себя. Дроу уже знали, чего им стоит ждать, и просто восприняли это как само собой разумеющееся. Конечно, они поморщились и покорчились, но перетерпели с достоинством. Князь пережил то же самое и тоже не стал кричать, но по нему было видно, что эта вспышка доставила ему серьезную боль. «Как я и говорил, скверному можно только выжечь. Я только что дезинфицировал это место и вас. Да, понимаю, что это больно, но зато вы останетесь живы и не превратитесь вот в это». «Ты поэтому не стал брать наших женщин сюда?» — обратился ко мне Керсониил. «Да». «Спасибо, что показал и объяснил». Это еще не все. Вы увидели всего трех пленных, а теперь я хочу показать вам малую часть того, что ждет Зеленвальд. Мы все вместе сходим туда, где эти трое заразились. Там большое пятно? Вопрос я адресовал командиру лагеря. Большое, честно ответил он. В этот раз мы пойдем все вместе. Я не оставлю своих женщин и детей здесь. Но если они заразятся, им придется пройти через дезинфекцию. Все верно, однако если мы их не возьмем с собой, то рискуем их потерять. А я не собираюсь подвергать своих жен и детей риску. Мы вернулись к женщинам и Стасу, а после все вместе с сопроводительным отрядом отправились туда, где другу нашли пятно скверны. Оно действительно оказалось довольно большим. Смотрите внимательно. Я хочу, чтобы каждый из вас осознал, что то же самое ждет Зеленвальд. Показал я на серую землю, серые деревья и высохшую серую траву. Даже лужи были какими-то мертвыми. А вот это то, что ждет разумных и животных Зеленвальда. Я ткнул пальцем в сторону, откуда на нас неслась группа разномастных животных, поглощенных скверной. «Видите, животные, которых никогда не встретишь вместе, теперь дружат, против всего живого», — показал я князю на тваре изнанки. «Даже тому, кто не бывал на изнанке, сразу станет понятно, кто среди бегущего разношерстного стада хищник, а кто пища. Вот только все они сейчас бежали на нас, не обращая друг на друга никакого внимания». Затем еще с нескольких сторон выбежали такие же разношерстные группы. Великий князь с супругой забеспокоились и приготовились к битве. Когда увидите такую толпу, несущуюся на вас, или хотя бы нескольких зараженных, единственное, что вам стоит сделать, чтобы выжить, — это бежать. Магия их не берет. Разрубишь их на мелкие части, и они срастутся. Единственное, чем их можно выжечь, — это огнем из силы души, который сжигает все. Мы его называем черный огонь или черное пламя. Смотрите. К тому времени, как я договорил, несколько групп монстров уже достаточно близко подобрались к нам, и я поджег их черным пламенем. По округе разнесся вой и рев. Скверно горело везде, и на животных, и на земле, и даже в воде. Стас крайней правый, похоже на обезьяну, он твой. Ты здесь для того, чтобы начать практиковаться. Твоего объема силы души хватит для того, чтобы его сжечь, а я пока сожгу остальных. Обратился я к своему другу и поджег очередную группу приближающихся зараженных тварей. Разумеется, все они тут же рухнули и начали корчиться от боли. Все, кроме одной трехметровой обезьяны, которая продолжала нестись на нас. Я видел, что Стас нервничает, и понимал, почему. Он боялся промазать, боялся, что ему не хватит силы души для того, чтобы создать достаточно черного пламени. Он колебался. Так происходит за большинством учеников искоренителей скверны при первом их бое. Действуй! Рявкнул я, и Стас, помедлив мгновение, за которое он вспомнил всю последовательность действий, сосредоточился на обезьяне и поджег ее. От неуверенности он выплеснул всю свою силу души, которая у него была, и обезьяна вспыхнула, как бензин из моей прошлой жизни. Черное пламя взвилось столбом и почти сразу испопелила тварь. Первый шаг сделан. Первый бой со скверной выигран. Теперь тебе нужно научиться правильно распределять свои силы. С этим объемом ты мог сжечь целых три обезьяны. Тебе нужна практика, и этим мы займемся в ближайшее время. А пока восстанови силу души. Постойте тут и понаблюдайте, я зачищу это пятно, и мы вернемся. После этих слов я на всякий случай накрыл их куполом и пошел в сторону пятна, выжигая перед собой споры скверны в воздухе. Я специально не подхожу близко к пятну, когда в моей группе присутствуют помимо искоренителей скверны, еще и обычные разумные, а уж тем более мои дети. Я прекрасно ощущаю, где есть скверна, а где ее нет. И всегда останавливаюсь там, где нет даже ее спор, чтобы обезопасить тех, кто пришел со мной. То, что я тут сжег, было лишь небольшой частью пятна. Мне пришлось потратить довольно много времени, чтобы очистить от скверны всю местность, но я все-таки закончил, и мы вернулись на первый уровень изнанки. Какое-то время нам еще пришлось подождать короля Друу. все это время все провели в размышлениях. Это хорошо. Пусть думают. Лучше пусть задумаются сейчас, чем тогда, когда будет поздно. Я специально им это все показал, для того, чтобы они ощутили степень угрозы и отложили все свои распри и претензии в сторону. Сейчас им есть над чем подумать. Пусть думают. «Мирон, ты же не бросишь Зеленвальд?» — с надеждой в глазах спросила у меня Мариэль, при этом вцепившись в мою руку, будто я собирался куда-то уходить. «Нет, любимая, я его не брошу. И буду бороться до последнего, но во время нападения скверны оборону необходимо держать со всех сторон». Она меня боится, и не зря, но никто ей не помешает обойти меня. Пока я зачищаю одну местность, скверно захватит остальное. Поэтому мне нужны ученики. Много учеников. Настолько много, чтобы построить здесь оплот и целиком очистить изнанку от Скверны. И если я не смогу набрать нужное количество учеников, то Зеленвальд обречен». «Отец, ты же попросишь эльфов стать его учениками?» спросила Мариэль. «В этом можешь не сомневаться». Я дам ему столько эльфов, сколько он сможет себе выбрать, но этого определенно будет мало. И Я думаю над тем, как нам уговорить глав других государств сделать то же самое, и пока мне ничего не приходит в голову. Каждый будет искать выгоду, и что им такого предложить, я не знаю. Кстати, где будет располагаться оплот твоего ордена?» — обратился ко мне Кирсониил. «Это нам еще предстоит выяснить. Нужно удобное место рядом с порталом, который работает круглосуточно». Если хочешь, можешь забирать то место, через которое ты пришел сюда. Оно оплачено еще на пятьсот с лишним лет. А на чьей территории оно находится? На территории Кризонии. Это самая его окраина. Там только один уровень изнанки, поэтому нам его сдали по дешевой цене. Но для тебя ведь количество уровней изнанки значения не имеет. Имеет. В данном случае это даже лучше. Мы сможем быть уверены, что Скверна не попадет к нам через этот портал. Благодарю вас, великий князь. Это мне тебя благодарить нужно. Если бы не ты, Зеленвальд, был бы обречен, и Светлый Лес одним из первых попал бы под удар Скверны, а с тобой у нас еще есть шанс на выживание». «Только в том случае, если я успею обучить учеников, и их будет достаточно для того, чтобы зачистить изнанку и не допустить сюда Скверну». «Я приложу для этого все усилия». «Рад тебя снова видеть, Мирон! Здравствуйте!» — поприветствовал нас мой будущий тесть, который только что подошел. «Здравствуйте, Ваше Величество! Непривычно видеть вас в светлом цвете», — ответили ему мои жены. «Стараюсь соответствовать требованиям мира Мирона. Не желаю, чтобы у моего будущего зятя возникли трудности из-за меня. Мне сказали, что вы побывали наизнанке и увидели скверну. Ну и как впечатление, великий князь?» «Скверные. Вот и я о том же. Мирон, первая партия претендентов в ученики готова. Когда ты планируешь их осмотреть?» «После знакомства родителей». «Ух ты, какая красивая девочка! Можно ее подержать?» «А ну, убери руки от моей внучки!» — с угрозой в голосе произнес Керсениил. «Изначально она моя дочь и только после этого ваша внучка. Поэтому прошу вас запомнить, что я сам решаю, кому давать на руки мою дочь, а кому нет. Простите, ваше величество, но предлагаю пока отложить близкий контакт с моей дочерью. Я не против, но не хочу нагнетать обстановку». Обратился я сначала к великому князю, а затем к королю Дроу. Я все прекрасно понимаю. Мы еще кого-то ждем или можем уже перейти в ваш мир? Я по дочери соскучился. Хорошо, — ответил я и разорвал пространство на ближайшую к моему замку-изнанку, где моих гостей уже встречали светлые эльфы и дроу. Я специально подобрал несколько представителей и той, и той расы, чтобы великий князь и король дроу увидели, как они могут не просто сосуществовать вместе, но и даже работать друг с другом без какой-либо неприязни. «Я по просьбе жон купил несколько автомобилей представительского класса для того, чтобы все мои гости разместились с комфортом. Когда ворота за нами закрылись, мы вылезли из машины, мой будущий честь, осмотрев мой замок, прокомментировал. «Отличное строение. Очень надежное, красивое и с размахом. Чувствуется рука профессионалов. Так это здесь живет моя дочь?» «Да, папа, мы все здесь живем. Здравствуйте, великий князь. Княгиня? Привет, девчонки. Давайте мне малышей. Я по ним жутко соскучилась» ответила Ниоса, и мои жены передали ей Макса и от отчего лицо великого князя приняло возмущенный вид. «Надеюсь, вы не собираетесь выразить свое недовольство по поводу того, что моя невеста нянчится с моими детьми». Сразу остановил я тестя, потому что его нелюбовь к другу начала переходить все границы. Видимо, он и сам это понял, поэтому, просто кивнув, вновь натянул на лицо маску непроницаемости. «Итак, уважаемые гости, прошу следовать за мной». «Ниоса, родители Алины уже здесь?» «Да, они уже ожидают в гостевом зале». «Вот и отлично. Тогда идемте, будем знакомиться». Вскоре мы уже всей компанией сидели за столом. В этот раз справа от меня сидела Ниоса, а мои жены сидели по левую руку. Я взял бокал с вином, поднялся и произнес: «Ваше Величество, я сделал предложение руки и сердца вашей дочери, и она ответила согласием. В ближайшее время мы планируем пожениться и просим вашего благословения». Мое благословение с вами. Любите друг друга, что бы ни случилось. Мы благодарим вас. Спасибо, папа. Я и правда очень сильно люблю его. Я знаю это, дочка, и хочу, чтобы ты была счастлива. А теперь позвольте вас представить друг другу: это Артур Федорович и Марина Николаевна, родители моей первой жены Алины. Это великий князь Кирсаниил и его жена Льетта Фиалиэль. Они родители Мариэль. А это король Дроу Сеох Грас. Отец моей невесты Неосы. Прошу относиться друг к другу и к нам с уважением. Я понимаю, что у вас имеются определенные разногласия, и осознаю, что они вполне обоснованные. Но на самом деле эльфы и дроу могут жить в мире. Это вы можете наблюдать у моих учеников». «Мне тоже любопытно, как они умудрились так поладить друг с другом. Можно им задать этот вопрос?» — спросил великий князь. «Конечно, задавайте. Мне позвать сюда всех эльфов и дроу?» «Если можно, пожалуйста». Я приказал позвать сюда моих учеников, и они пришли довольно быстро, причем в феремешку. Их вообще не напрягало соседство друг с другом. «Здравствуй, Армаил. Подскажи, все ли тебя устраивает, и хорошо ли о тебе заботится новый господин?» «Он не господин, он наставник, с наставления которого я становлюсь сильнее с каждым днем. И да, меня все устраивает, как и всех эльфов, которых вы видите перед собой. Мы безмерно благодарны нашему наставнику». Как вы уживаетесь с Дроу? Вас ничего не беспокоит в этом плане? Не затаилась ли обида, недовольство или неприязнь? Только прошу вас отвечать и честно.